Флоренция. Пятница, 10 ноября 1938 года. Кто-то постучал. Цугель взял свой казенный люгер и прислонился к косяку. Кто там? — Это портье. У меня кое-что есть для вас. Он узнал голос, засунул оружие сзади за ремень, чтобы не было видно, и приоткрыл дверь. — Какой-то сеньор оставил для вас записку и ушел. Цугель подождал... Но Портье не отдал записку и продолжал стоять, скрестив руки на груди. Можно было бы надавить ему двумя пальцами на сонную артерию и прикончить, но вместо этого лейтенант достал банкноту в десять лир. Молниеносный обмен состоялся, и Цугель закрыл дверь. Пробежав глазами первые слова, он с жадностью стал читать. Потом закурил сигарету и сжег записку в пламени зажигалки. Вокзальная площадь заполнилась возвращавшимися с фабрик рабочими, которые жили за городом. Здесь пересекались маршруты загородных автобусов, трамваев и поездов, и усталые люди, наскоро попрощавшись друг с другом разнородной толпой, разъезжались по домам или ждали следующего трамвая до бараков, выстроенных режимом, чтобы новый рабочий класс имел крышу над головой. Площадь была удачным, благоразумно выбранным местом встречи. Какой-то человек в надвинутой на глаза шляпе наблюдал за Цугелем, стоя под тускло-светящим фонарем. Руки он держал в карманах. Это был скверный признак. «Холодный сегодня день, не находите?» Цугель резко обернулся. Чуть приподняв шляпу, с ним здоровался какой-то господин средних лет. «Проклятие! Это не пароль! Что происходит?» Он что-то ответил господину, и тот отошел. Теперь на него несся велосипедист. Он петлял между прохожими, но целился явно в него. Цугель напрягся и застыл, ожидая столкновения. Велосипедист чуть не задел его, вильнул и поехал дальше. Рядом с лейтенантом оказался другой господин, высокий и худой. Из-под очков в золотой оправе смотрели светлые глаза. Он сложил в журнале детали, который держал в руках, и подошел. — Это не ваша газета? — А вот это уже был пароль. — Я до вечера ничего не читаю, — ответил Цугель, как было условлено. — Сеньор Цугель, пойдемте выпьем по чашечке кофе. — сказал джакума Демола. — В баре было шумно и дымно. Они нашли столик у окна, где и сами хорошо просматривались и могли наблюдать за улицей. Демола сделал знак официанту, и тот вскоре появился с двумя чашками кофе. — Вы владеете некой вещью, которая принадлежит мне, и хотите возвратить ее? — начал Джакума без обиняков. — Что за балаган? — спросил Цугель. — Кто все эти люди? Демола улыбнулся. Хотя глаза его остались такими же ледяными, как и у человека, похитившего рукопись. Они дали вам понять, что я не так одинок, как вы. Не воображайте, что я полный идиот и взял пакет с собой. Мы вовсе не считаем вас дураком. Давайте договариваться, сеньор Цугин. А вам не интересно, почему? Нет. Однако, прежде чем перейти к сути вопроса и поговорить о цене? Я хотел бы получить еще кое-какую информацию. Она войдет в договор и тоже будет оплачена. Цугель залпом выпил кофе, вытащил из кармана пальто пачку сигарет Македония Оро и предложил Демола закурить. Тот отказался. Джованни Вольпе, — продолжил Джакума, — я хочу знать, где он. Цугель закрыл глаза. Что это? Ловушка? С того дня, как он до смерти напугал Вольпе, а потом занялся любовью с Еленой, Он больше его не видел. Он затянулся и медленно выпустил дым через ноздри. Ничего о нем не знаю. Если уж и вы не знаете, то... Демола пристально посмотрел в глаза немца и испугался, что тот говорит правду. Но полной уверенности все же не было. Без Вольпе вы бы не смогли получить книгу. Джакума, конечно, блефовал, но надо было разыграть эту последнюю карту. Кроме того, сейчас он играл в темную, не согласовываясь с группой Омега, которая окончательно исключила Джованни из числа своих членов, словно он и не существовал. Для Джакума все было по-другому. Он любил парня как сына, если только Демола заметил, как по лицу немца прошла судорога. Цугель — убийца, фанатик, один из самых скверных типов, порожденных безвременьем, но сейчас он не врал. Он боялся. Боялся, что не удастся договориться. Он действительно ничего не знал о Джоване. Мне ничего не известно о вашем Вольпе. Он для меня значения не имеет. Это правда. Иначе я не пришел бы сюда. И вы тоже должны это понять. Джакума де Мола заставил его выждать еще несколько долгих-долгих секунд. Сколько вы хотите, Цугель? Столько же, сколько мы предложили вашему юному ученику. — Двести тысяч долларов наличными. — Немало. Они мне нужны. Других объяснений у меня нет. Демало подумал о Джованне и о мечтах, которые тот связывал именно с этой цифрой. Вольпе собирался потратить деньги вместе с загадочной Еленой. В тот день он сильно напился и все рассказал. — Кто знает, получил бы парень эту сумму, если бы довел операцию до конца. — Хорошо. Вы передаете нам рукопись? А мы переводим деньги в любой банк, который укажете. Цугель с раздражением дернулся и сжал кулаки. Так не пойдет. Все из рук в руки. Я вам книгу, вы мне наличные. Да, мол, вы прекрасно знаете, что я доверяю только швейцарским банкам. К сожалению, там мне появляться небезопасно. Он резким движением загасил сигарету, и по пепельнице рассыпался темный табак чтобы собрать такую сумму наличными? Нам потребуется несколько недель. Неделя максимум. Вы подождете, пока мы будем готовы. Демола поставил локти на стол и оперся подбородком на сжатые кулаки. — У вас нет другого выхода, Цугель. — И другого покупателя не существует. Он у вас был, но, судя по тому, что вы обратились к нам, думаю, что-то произошло. Вам пришлось сжечь за собой мосты. Мы — ваше единственное спасение. — С чего это вы так решили? — презрительно процедил Цугель. Не забывайте, что я офицер Рейха. — Цугель, на этот раз вы держите меня за дурака. — Перестаньте. Вы подвергаетесь гораздо большему риску, чем я, если, к примеру, вас здесь кто-нибудь узнает. Ведите себя спокойно. — Мы тоже заинтересованы в том, чтобы закончить это дело как можно скорее, — Немец собрался что-то ответить, но тут какой-то солдат несколько раз громко крикнул «Тише!», и бармен включил радио на полную мощность. То, что зазвучало из репродуктора, видимо, должно было производить впечатление громового командного голоса, но вместо этого раздалось какое-то оглушительное карканье. Все встали со своих мест, сидеть считалось непочтительным. Демола и Цугель, не желая рисковать, поднялись вместе со всеми, Совершено тягчайшее преступление. Молодой еврей-фанатик. Его превосходительство фон Рад предательски убит. Немедленный ответ. Германские товарищи по оружию, гнусное еврейское население, наконец-то разрушили все синагоги. Монако. Взрыв протеста. Более трехсот предателей убиты группами патриотов. Двадцать тысяч подпольщиков. Трудовой лагерь. Монако свободен. Да здравствует дуча. «Дело за нами!» — крикнул солдат. «Дело за нами!» Почти в унисон отозвались все, кто был в баре. «Тише!» — говорит Дуча. По бару разнесся своеобразный голос главы фашизма. Его трудно было не узнать, несмотря на то, что многие пытались ему подражать. Кто снял шляпу, кто выбросил вперед правую руку, а одна женщина вцепилась в руку мужа, и по ее лицу побежали слезы. «Итальянцы! Германские товарищи по оружию!» Не остались в долгу, упорная борьба, показательная акция, немедленные репрессии. — Да подрегулируй ты этот чертов приемник! — крикнул солдат. — Ничего не разобрать! Бармен безуспешно покрутил колёсико настройки, потом изо всех сил стукнул кулаком по корпусу, и голос Бенета Муссолиния зазвучал громко и ясно, без помех. Это были уже последние фразы речи. В прошлом году мы избавились от опасности засорения расы, упразднив модамизм. Меры предосторожности, которые мы собираемся предпринять в ближайшие дни, как уже сделано в Германии, все более близкое нашему сердцу, позволят итальянскому народу поддерживать целостность той чистоты, что всегда шла обруку с победами империи. Тех же, кто тысячелетиями подрывал основы нашего богатства, свободы и самой Родины, мы изгоним обратно в низший мир, откуда они явились. Эй-я! Эй-я! Эй! -я, эй, -я, эй -я крикнул солдат. «Алла-лла!» хором ответили посетители бара, и все снова начали пить. «Мадамизм?» Я правильно расслышал? Цугель вопросительно посмотрел на Демола. В прошлом году был издан закон, запрещающий браки между итальянцами и подданными африканских колоний, а также приобретение наложниц. Ну, хоть покупать запретили. А на самом деле мы копируем все худшее, что есть в Германии. «Мы победим!» Демола посмотрел на него поверх очков. В его взгляде не было ни иронии, ни удовлетворения. Если бы вы были в этом так убеждены, то не находились бы сейчас здесь. Цугель собирался возразить, но Джакума заговорил раньше. До свидания, Цугель. Увидимся здесь же в тот же час, первого декабря. — А мне что прикажете делать все это время? — зло спросил немец. — Скройтесь получше и берегите рукопись. Демола подошел к кассе и расплатился банкнотой в пять лир, оставив сдачу продавщицы на чай. Выходя из бара, он бросил последний взгляд на Цугеля, который сидел за столиком и кусал себе губы. Деньги, по счастью, проблемы не составят. Но надо было найти Джованни. Через три недели, как и было договорено, обмен произошел. В пять часов вечера 1 декабря 1938 года Цугель выключил новый приемник — на который потратил немногие оставшиеся деньги. В последние недели он часто ловил Лондон, новую передачу BBC. Для будущей жизни ему была нужна другая информация. Он только что прослушал известия о провале государственного переворота в Румынии, организованного, как сообщал английский передатчик, немецкими и итальянскими секретными службами. Лиана Ционе, валявшаяся на кровати, полностью проигнорировала этот эпизод, Вильгельм вытащил из-под матраса книгу, завернутую в подарочную бумагу, и положил ее в кожаный чемоданчик. На улице было темно, начинало холодать. Он поднял воротник пальто и направился к вокзалу Санта-Мария-Новелла. В баре он заказал напиток из граната. Нелепый заказ, но так было условлено. Бармен покачал головой, и Цугель согласился на кофе. Вместе с пакетиком сахара ему вручили записку с номером и расписанием, Поезд «Болонь-Рим» прибыл точно по расписанию. Цугель ускорил шаг, подходя к вагонам первого класса. Оттуда появился высокий человек в очках в золотой оправе и желтом шелковом шарфе. В руках он держал сумку из темной телячьей кожи. Оба обнялись. Так все вокруг обменялись подарками и поспешно открыли их, чтобы удостовериться, что там внутри. Было 17.48. Через две минуты начальник поезда вытащил из кармана часы и подал знак отправляться. Состав тронулся. Эти двое в последний раз помахали друг другу. Владелец гостиницы больше никогда не видел своего немецкого постояльца. Через неделю в качестве компенсации за недовнесенную плату он взял себе радиоприемник.